Глава пятая. Хотя Маккинон спал очень крепко, он мгновенно проснулся, как только Нейсби коснулся его плеча и спустил ноги с койки капитана Боуэна. «Который час, Джордж?» «Шесть часов утра. Керан только что спустился с мостика. Говорит, что снежная буря стихла. А звезды?» Об этом он ничего не сказал. Боцман надел еще один джемпер, куртку с капюшоном и сапоги, поднялся на мостик, быстро переговорил с Керроном и вышел на палубу правого борта. Через одну-две секунды, согнувшись вдвое от сильного порыва ветра, кашляя и задыхаясь, когда в легкие проник леденящий воздух, он пожелал оказаться где угодно, только не здесь. Он включил фонарик и осветил термометр, который показывал 8 градусов ниже нуля, что соответствовало 40 градусам ниже точки замерзания по шкале Фаренгейта. Минус 22 градуса по Цельсию. Учитывая яростные порывы ветра, а также фактор влияния холода на поверхность кожи живого организма, следовалось считать, что сейчас примерно 80 градусов мороза по Фаренгейту. Маккинон медленно выпрямился и посмотрел в сторону носа. В свете дуговых ламп красного креста на палубе было сразу видно, что буря стихла, как говорил Керан. На темно-синем небе сияли невероятно яркие сверкающие звезды. Прикрывая рот и нос варежкой, Макинон повернулся в сторону ветра и посмотрел на корму. Поначалу он ничего не увидел, так как от жгучего ветра на глаза у него навернулись слезы. Он нырнул под защиту парусинового ветролома, вытащил защитные очки из кармана куртки, одел их прямо на капюшон, выпрямился и, наконец, смог увидеть, что происходит на корме. волны Погода пока что не настолько испортилась и море не штормило. Поднимались до 12-15 футов. Звезды также ярко сияли на небе, как и в противоположном направлении. Вскоре Маккинон отыскал полярную звезду. Она была по правому борту. Ветер больше не дул на север, и сан андрес насколько он мог судить, придерживался курса между Юго-Западом и Юго-Юго-Западом. Маккинон вернулся на мостик, закрыл дверь и обдумал положение. Можно было надеяться, что теперешний курс судна не представляет опасности. С другой стороны, нельзя было надеяться, что они и дальше будут придерживаться этого курса. Погода в облачном районе между Баренцевым и Норвежским морями была довольно переменчивой. Он, например, не ожидал, и никто не говорил ему об этом, что ночью небо здесь может быть таким ясным. В то же время кто мог гарантировать, что так и будет продолжаться, а ветер не сменит своего направления на северное? Макенон спустился на нижнюю палубу, выбрал из запасов для команды кучу теплой одежды и направился в сторону госпиталя. Преодолевая опасно скользкую верхнюю палубу и держать за леер, он вдруг остро и болезненно ощутил, что погода уже начинает меняться, чего он не осознавал всего несколько минут назад на палубе правого борта. Колючие, как иголки, льдинки вонзились в его незащищенную одеждой кожу. Это был недобрый знак. В госпитальной столовой он наткнулся на Джонса и Маггегана, которые дружно заверили его, что никогда никто из них не бывал за границей. макин он прошел в палату В, в дальнем конце которой сидела за своим столом Джанет Магнусон, подперев подбородок руками и закрыв глаза. «Ага», — воскликнул Макенон, — «Спите на посту, сиделка, Магнусон!» Она в удивлении подняла взгляд и заморгала. «Сплю? Конечно же нет!» Оскорбленным тоном произнесла она, уставившись на одежду, которую он держал в руке. «Господи, что это? Превратились в старьевщика Арчи? Нет-нет, ничего не говорите, это для того бедняги. Мэгги там тоже находится, она будет недовольна». «Что касается вашей драгоценной Мэгги, я решил, что если немного потревожить лейтенанта Ульбрихта, вреда не будет. По крайней мере, ни сестра Моррисон, ни лейтенант плакать не станут». «Арчи!» – она вскочила на ноги. «На вашем лице кровь?» «Что касается меня и лейтенанта, то это должно доставить удовольствие вашей подруге». Он стер кровь с лица. «Наверху несладко «Арчи!» Она неуверенно посмотрела на него с тревогой в уставших глазах. «Все нормально, Джанет». Маккинон коснулся ее плеча и прошел в палату А. Сестра Моррисон и лейтенант Ульбрихт бодрствовали. Оба пили чай, сестра за своим столом, а Ульбрихт, сидя в постели. Этот ясноглазый германский летчик, по словам доктора Сингха, на удивление быстро выздоравливал. Джеймисон, растянувшийся на своей постели, даже не сняв одежды, приоткрыл один глаз, когда Маккинон проходил мимо. «Доброе утро, Боцман. Ведь уже утро, не так ли?» «Шесть тридцать, сэр. О, боже, это же самый настоящий эгоизм. Проспать целых семь часов. Как обстоят дела?» «Ночь наверху прошла спокойно, а здесь?» «Наверное, никто меня не беспокоил». Он посмотрел на узел с одеждой в руке Маккинона, а затем на Ульбрихта. «А звезды есть?» «Да, Саш, по крайней мере, сейчас. Боюсь, что это долго не продлится». «Мистер Маккинон», — голос у сестры Моррисон был холодным, даже резким, как обычно, когда она обращалась к боцману. «Вы собираетесь вытащить этого беднягу из постели в такую ночь? В него несколько раз стреляли». «Мне это известно, или, может быть, вы забыли, кто вытащил его из воды?» Боцман был от природы обходительным человеком, но это никогда не проявлялось в отношении сестры Моррисон. «Значит, он уже бедняга? Все-таки это лучше, чем быть мерзким нацистским убийцей. А что вы подразумевали под словами «в такую ночь»?» «Конечно, погоду!» Она сжала руки в кулаки. Джемисон делал вид, что изучает потолок. «Что вы знаете о погоде? Вы же всю ночь не выходили отсюда. Если бы вы выходили, мне это сразу же стало бы известно». Маккинон повернулся к ней спиной и посмотрел на Ульбрихта. «Как вы себя чувствуете, лейтенант?» «Разве у меня есть выбор?» — улыбнулся Ульбрихт. «Чувствую себя довольно неплохо. Но даже если бы это было не так, я все равно бы пошел». «Не будьте так суровы с нашей палатной сестрой, Боцман. Даже ваша героиня с лампой в Крыму находила подход к трудным пациентам. Просто сестра упустила из виду мой естественный эгоизм. Я ведь тоже нахожусь на этом судне». Он с трудом поднялся с постели и с помощью Маккинона и Джемисона стал натягивать одежду поверх пижамы. Сестра Моррисон наблюдала за всем происходящим с молчаливым неодобрением, которое вылилось в постукивание кончиками пальцев по столу. «Думаю», — наконец произнесла она, — «что следует позвать доктора Сингха». Маккинон медленно повернулся и окинул ее взглядом. Когда он заговорил, голос его был таким же бесстрастным, как и его лицо. «То, что вы думаете, сестра, не имеет значения». «Я предлагаю вам побеспокоить капитана Боуэна и спросить у него, имеет ли ваше мнение какое-либо значение». «Капитан находится под действием сильного успокоительного. Когда он придет в себя, я сообщу ему о вашей наглости». «Наглости?» — Макенон посмотрел на нее с полным безразличием. «Я думаю, он предпочтет наглость тупости». Тупости человека, пытающего подвергнуть опасности не только Сан-Андреас, но и всех, кто находится на его борту. Жаль, что на этом корабле нет наручников». Сестра Моррисон гневно сверкнула на него глазами и хотела было ответить, но тут в палату вошел доктор Синклер. Взъерошенный и полусонный, он с удивлением уставился на зрелище, которое разворачивалось перед ним. «Доктор Синклер, слава богу, что вы пришли!» Она торопливо начала объяснять ему ситуацию. «Вот эти, эти люди собираются то ли определять путь по звездам, то ли заниматься навигацией или чем-то еще, и, несмотря на все мои протесты, они насильственно тащат на мостик или, не знаю куда, тяжело больного человека». «Я вижу, что происходит», – спокойно ответил Синклер. «Но если лейтенанта действительно насильственно тащит то он не слишком сопротивляется, как вы считаете». И при самом богатом воображении вряд ли можно назвать его тяжело больным. Но вашу тревогу, сестра, я понимаю. Он должен быть под постоянным медицинским наблюдением». «Вот, спасибо вам, доктор». Сестра Моррисон чуть-чуть не дотянула до улыбки. «Итак больному придется вернуться в постель». но это не обязательно. Пальто с капюшоном, пара теплых башмаков и сумка с инструментами, и я готов пойти с ними». Таким образом, лейтенант будет под постоянным медицинским наблюдением. Даже с помощью трех человек лейтенанту Ульбрихту понадобилось вдвое больше времени, чем ожидалось, чтобы добраться до капитанской каюты. Там он сразу тяжело опустился на стул возле стола. Огромное вам спасибо, господа. Он был очень бледен, быстро и прерывисто дышал. Простите меня. Похоже, я еще не настолько поправился, как мне казалось. Чепуха. — бросил доктор синглер Вы прекрасно поправились. Во всем виновата дурная английская кровь, которую мы вынуждены были влить вам сегодня утром. Он стал копаться в запасах капитана Боуэна. — Вот, превосходная шотландская кровь. Эффект гарантирую. Ульбрихт слабо улыбнулся. — Это случайно не средство, применяемое для того, чтобы поры открылись? «Но не так уж долго вы были на открытом воздухе, чтобы поры ваши успели закрыться». На мостике Маккинон надел на Ульбрихта защитные очки и укутал его голову шарфом, так, чтобы не осталось ни одного открытого места. Когда он закончил, лейтенант Ульбрихт стал нечувствителен к воздействию погоды. Его голову защищали две вязаные шапочки, а также капюшон куртки, перевязанный тесемкой. Макинон вышел на палубу по правому борту, повесил лампу на березентовый витролом, затем вновь вернулся на мостик, прихватил сикстант, взял Ульбрихта за правую неповрежденную руку и вывел его на палубу. Хотя лейтенант был защищен от стихии, хотя он был предупрежден боцманом и во время своего короткого путешествия по нижней палубе уже успел почувствовать, что его ждет он оказался совершенно не готов к сильному и яростному ветру, ударившему в него, как только он появился на палубе. Его ослабевшие конечности тоже не были готовы к этому. Он сделал два маленьких быстрых шага вперед, и хотя ему удалось ухватиться за верхушку ветролома, он наверняка бы упал, если бы Маккинон не поддержал его. Если бы в руках лейтенанта был Секстант, он наверняка уронил бы его. С помощью Макенону, обхватившего его рукой, Ульбрихт определил местоположение судна по звездам в южном, западном и северном секторах неба, с трудом нацарапав результаты. Координаты в южном и западном направлениях определились быстро и просто. В третьем же северном направлении потребовали большей затраты времени и усилий, так как Ульбрихту постоянно приходилось очищать секстант и свои защитные очки от налипавшего снега. Закончив, он вернулся к станд Маккенону, облокотился на борт и в оцепенении уставился в сторону кормы, то и дело машинально протирая очки. После примерно 20 секунд такого оцепенения Маккенон схватил его за здоровую руку и буквально втащил на мостик, захлопнув за собой дверь. Протянув сикстант Джемисону, он быстро снял с Ульбрихта капюшон, вязаные шапочки и очки. «Вы уж извините меня, лейтенант, но всему свое время, в том числе и грезом наяву или же высматриванию, что у нас там находится по борту». «Труба», — Ульбрихт выглядел слегка озадаченным. «Что случилось с вашей трубой?» «Она свалилась». «Понимаю, свалилась. Вы хотите сказать, что я...» «Что сделано, то сделано», — философски заметил Джемисон и протянул Ульбрихту стакан. «За то, чтобы ваши расчеты были точными». «Благодарю вас». Ульбрихт потряс головой, словно желая прояснить свои мысли. «Да, за мои расчеты». Пусть он был слаб и постоянно дрожал, вопреки тому факту, что температура на мостике была уже 55 градусов по Фаренгейту. «13 градусов по Цельсию». Ульбрихт, как штурман, прекрасно знал, что ему надо делать. Определив маршрут по звездам, он уже мог не беспокоиться относительно капризов, девиации и отклонения. Имея морскую карту, измерительные циркули параллельные линейки, карандаш и хронометр, он закончил свои расчеты за удивительно короткое время и, сверившись с навигационными таблицами, поставил на карте небольшой крестик. «Мы находимся здесь. Или почти здесь». 68 градусов в 5 минут северной широты и 7 градусов в 20 минут восточной долготы. Более или менее к западу от лафотенских островов. Курс 218. Могу ли я поинтересоваться, куда мы направляемся?» Джемисон улыбнулся. «Откровенно говоря, лейтенант Дульбрихт, вы не принесете нам пользы, если не будете этого знать? Мы следуем в Абердин». «Ах, вот как! Абердин!» Там, кажется, находится знаменитая тюрьма, если я не ошибаюсь. По-моему, Петтерхед. Интересно, какие там камеры. эта тюрьма для гражданских лиц, не поддающихся перевоспитанию. Я очень сомневаюсь, что вас направят туда. Или в какую-нибудь другую тюрьму. Джеймисон посмотрел на него с любопытством. А откуда вы узнали о Петтерхеде? Я хорошо знаю Шотландию, а Англию даже лучше. Ольбрихт не стал развивать свою мысль. Итак, Кабердин. Нам следует идти этим курсом, пока мы не достигнем широты Тронхейма. Затем повернем на юг, пока не доберемся до широты Бергена или, если вам так понравится больше, мистер Макенон, широты ваших родных островов. Как вы узнали, что я шотландских островов? Некоторые сиделки не отказываются поболтать со мной. Далее следует идти западнее. Такова грубая прикидка, а детали мы проработаем в процессе. Это очень несложное дело, никаких проблем. Действительно, никаких проблем, согласился Джемисон. Не труднее, чем исполнять Рахманинова, если вы концертирующий пианист. Ульбрихт улыбнулся. Вы преувеличиваете мои скромные способности. Единственная проблема возникнет, когда нам необходимо будет подойти к берегу, что, безусловно, нужно делать только днем. В это время года туман в Северном море довольно обычное явление. «А я не умею управлять судном в тумане без радио и компаса». «При небольшой удаче никаких затруднений не возникнет», – заметил Макинон. «Идет война или нет, но вдоль восточного берега до сих пор довольно оживленное движение судов, так что у нас наверняка будет шанс подцепить какое-нибудь судно, которое станет нашим проводником и поможет добраться до гавани». «Согласен», – произнес Ульбрихт. «Корабль с красными крестами трудно не заметить» тем более, если у этого корабля нет трубы. Он сделал большой глоток, задумался, а затем сказал, «Вы собираетесь отправить меня обратно в госпиталь?» «Естественно», — сказал Синклер. «Там ваше место. А почему вы спрашиваете?» Ульбрихт посмотрел на Джемисона. «Разумеется, все надеются, что я буду продолжать вести судно. Надеются, лейтенант. Правильнее будет сказать, рассчитывают на это». И лишь в те редкие промежутки, когда будут позволять облака и снег. Мы не знаем, когда состояние моря и ветра изменится. Они вряд ли поставят нас в известность об этом. Дело в том, что мне не очень хочется таскаться вниз в госпиталь и подниматься каждый раз, когда необходимо сделать расчеты по звездам. Может быть, я просто лягу здесь, в капитанской каюте? «Меня нет возражений», — сказал Джеймисон. «А у вас, доктор Синклир?» В этом есть какой-то смысл. Нельзя сказать, что лейтенант Ульбрихт в критическом состоянии. Это может даже способствовать его выздоровлению. Я буду заглядывать сюда каждые два-три часа и следить за его здоровьем. А вы что скажете, Боцман? Прекрасное решение. И могу себе представить, как это понравится сестре Моррисон. Конечно, кто-нибудь сможет составить мне компанию. Компанию? Переспросил Синклер. «Вы имеете в виду сиделку, лейтенант?» «Нет, не сиделку. При всем моем уважении к вашим милым девушкам, доктор Синклер, я думаю, от них будет мало толку, если тип, которого вы называете невидимкой, вдруг задумает уничтожить секстант и хронометр, а я не в том состоянии, чтобы сражаться с ним. Кроме того, он, естественно, будет избавляться от свидетелей, а мне это совершенно не улыбается». «Никаких проблем, лейтенант», — сказал Боцман. Ему придется избавляться либо от Нейсби, либо от меня. Вряд ли ему это понравится, а вот нам, пожалуй, наоборот. Синклер с печальным видом покачал головой. Сестра Моррисон будет ужасно недоволена. Дальнейшее ущемление ее авторитета. В конце концов, лейтенант ее пациент, а не мой. Повторяю, никаких проблем. Скажите ей, что лейтенант упал за борт, съязвил Макинон. «Но как ваши больные сегодня утром, сэр?» – спросил Макинон у доктора Сингха за завтраком. Ничего серьезного не произошло, Боцман. Двое из команды Аргаса, которые сейчас в послеоперационной палате, вызывают много хлопот, что и неудивительно, если учесть, что у одного из них перелом в области таза, а у другого многочисленные ожоги. Состояние капитана Уоррингтона и его штурмана без изменений. Каннингем все еще в коме, и питание ему вводится внутривенно. Состояние Хатсона стабилизировалось, кровотечение в легком не возобновилось. Старший помощник Кеннет явно пошел на поправку, хотя одному богу известно, когда мы сможем снять с его лица повязки. Единственный, кто меня беспокоит, капитан. Состояние его нельзя назвать критическим, даже серьезным, однако оно вызывает тревогу. Вы же сами вчера его видели. «Дышит прерывисто, с трудом. Сейчас он стал каким-то вялым и тихим. А может быть, просто успокоился и расслабился, узнав о том, каково местонахождение судна и каков курс. Вы проделали прекрасную работу, Боцман. Благодарить за это надо не меня, сэр, а лейтенанта Ульбрихта. Но, как бы то ни было, капитан Боуэн находится сейчас в менее философском настроении. Я бы посоветовал вам навестить его». Когда лицо человека полностью закрыто бинтами, трудно сказать, в каком он находится настроении. Между обожженными губами у капитана Боуэна была воткнута курительная бриаровая трубка, и опять же трудно было сказать, доставляет ему это удовольствие или нет. Услышав голос Макинона, он вынул трубку изо рта. «Мы еще на плаву, боцман». Произношение его стало более отчетливым и потребовало меньших усилий. Лучше, сэр, давайте выразимся так. Мы больше не плывем к чертям собачьим. Никакого оврала и отклонения от курса. Насколько я могу судить, лейтенант Ульбрихт – прекрасный специалист. Думаю, вы, не колеблясь, поставили бы его штурманом. Он сейчас расположился в вашей каюте, сэр, по причинам, о которых вам уже сообщили. И, несомненно, поглощает мои быстро тающие запасы. Он действительно выпил пару глотков, сэр, но это было необходимо. «Все-таки он еще болен, слаб, а холод наверху настолько ужасный, что мне еще в жизни с таким морозом сталкиваться не приходилось. Во всяком случае, когда я уходил, он никаких бутылок не открывал, а спал без задних ног. Ну ладно, пока он нам нужен, пускай открывает бутылки, если хочет. Передайте ему мою искреннюю благодарность». «Хорошо. Каковы будут ваши распоряжения, сэр?» — Распоряжение, Боцман, распоряжение. Как я могу отдавать какие-то распоряжения? — Не знаю, сэр. Я никогда не был капитаном. — Вы чертовски хорошо совсем справляетесь. Я сейчас не в том состоянии, чтобы отдавать распоряжение. Просто делайте то, что считаете нужным. Из того, что я слышал, вы прекрасно понимаете, что надо делать. — Впрочем, — добавил Боуэн, и новая я и не ожидал от Арчи Макенона». «Благодарю вас, сэр. Сделаю все, что нужно». Макенон повернулся, намереваясь выйти из палаты, но был остановлен сестрой Моррисон. На сей раз она смотрела на него так, будто все-таки причисляла его к человеческой расе. «Как он, мистер Макенон?» «Лейтенант? Отдыхает?» «Он намного слабее, чем говорит, но никогда в этом не признается». «Очень мужественный человек. И прекрасный штурман. И джентльмен. Когда он говорит, что не знал, что Сан-Андреас андрес госпитальное судно, я верю ему безоговорочно. А я немногим верю безоговорочно». «Не сомневаюсь», – с прежней враждебностью бросила она, но тут же сменила тон. «Не думаю, что он знал о сан андресе И даже уверена в этом». «Прекрасно». Маккинон улыбнулся ей и с некоторым удивлением отметил, что это случилось впервые. «Джанет, то есть сиделка Магнусон, сказала мне, что вы родом с Восточного побережья. Не будет ли слишком дерзким спросить, откуда именно?» «Конечно нет». Она улыбнулась, и Маккинон с еще большим изумлением понял, что она улыбалась ему впервые за все время их знакомства. «Из-за а что?» «Странно». Создается такое впечатление, что лейтенант Ульбрихт хорошо знает о Абердин. Ему известно о тюрьме Петерхет и обо всем, что имеет к ней отношение. По лицу сестры Моррисон промелькнула озабоченность. «А его?» «Вряд ли. Если он доведет судно до Абердина, то ему, вероятно, дадут медаль. Скажите, сестра, а ваши родители тоже из Абердина?» «Только отец, мать из «Искиля?» «Да, это в Германии. Вы не знали?» «Конечно, нет. А откуда я мог это знать? Но даже если бы и знал, какая разница?» «Я наполовину немка», — она вновь улыбнулась. «Разве вы не удивлены, мистер Макенон? Неужели это вас не шокирует?» «Совсем нет», — с мрачным видом ответил Макенон. «У меня в этом смысле свои проблемы. Моя сестра Джин вышла замуж за итальянца». «У меня есть племянники и племянница, двое крошек, которые не могут, точнее, не могли до войны сказать своему старому дяде ни слова по-английски, что весьма осложняло общение, да?» «К счастью, нет, я говорю по-итальянски». Она сняла очки и уставилась на них. «Вы говорите по-итальянски, мистер Макенон?» «Да, и по-испански, и по-немецки. Вы должны знать немецкий, так что можете как-нибудь испытать меня». «Удивлены, сестра? А может быть, шокированы?» «Нет», – она медленно покачала головой и улыбнулась в третий раз. Макенон подумал, что улыбающаяся Маргарет Моррисон с теплыми дружелюбными карими глазами была совершенно другим существом, нежели сестра Моррисон, которую он знал прежде. «Нет, совсем нет». «У вас в роду были моряки, сестра?» «Да». На этот раз она не сумела скрыть свое удивление. «Откуда вы знаете?» «Я ничего не знаю, просто предположил. Это связано с килем Многим британским морякам хорошо известен этот город, в том числе и мне. Там проходит, вернее, проходила лучшая в Европе регата. Ваш отец из Абердина, наверное, рыбак или же какой-нибудь моряк?» «Какой-нибудь моряк». «И какой же?» «Ну...» Заколебалась сестра Моррисон. «И все-таки?» «Капитан Королевского флота!» «Господи!» Маккинон уставился на нее в полном изумлении, а затем почесал свой небритый подбородок. «Придется в будущем относиться к вам с большим уважением, сестра Моррисон!» «Не думаю, что в этом есть необходимость, мистер Маккинон!» Голос ее звучал бесстрастно, чего нельзя было сказать о последовавшей за этим улыбке. По крайней мере, сейчас. Вы говорите так, будто стыдитесь быть дочерью капитана Королевского флота. О, нет. Я очень горшусь своим отцом, но это может вызвать определенные затруднения. Вы понимаете? Да, кажется, понимаю. Ну, ладно, мистер Макенон. Очки вновь заняли свое место, и сестра Моррисон вернулась к делу. Вы идете наверх к лейтенанту Ульбрихту? Макенон кивнул. «Передайте ему, что я зайду проведать его через час или через два». Маккинон моргнул, большего проявления эмоций он не мог себе позволить. «Вы?» «Да, я». Если бы их хождение под уздой не вышло из обычая, можно было бы подумать, что сестру Моррисон обуздали. «Но доктор синглер сказал, что он придет». «Доктор синглер врач, а не сестра». Сестра Моррисон произнесла эти слова таким тоном, как будто в работе врача было что-то позорное. «Я, как сестра, несу ответственность за лейтенанта. Возможно, ему нужно сделать новую перевязку. Когда точно вы к нему зайдете? Разве это имеет значение, я сама найду к нему дорогу?» «Нет, сестра, не найдете. Вы понятия не имеете о том, что происходит наверху. «Дует штормовой ветер, температура сорок градусов ниже точки замерзания. Темно, как у черта за пазухой, а палуба – самый настоящий каток. Никто не имеет права подниматься наверх без моего разрешения, тем более сиделка. Вы свяжетесь со мной, и я приду за вами». «Хорошо, мистер Макенон», – спокойно ответила она и едва заметно улыбнулась. «После того, что вы сказали, спорить не приходится». «Вы уж меня извините и не обижайтесь». «Когда захотите подняться наверх, оденьтесь как можно теплее, а затем поверх этой одежды накиньте еще что-нибудь». Когда Макинон проходил через палату В, там была Джанет Магнусон. Она быстро взглянула ему в лицо и спросила. «Что это с вами?» «Приготовьтесь, сиделка Магнусон. Конец близок». «Господи, Арчи, что вы имеете в виду?» «Дракониху за той дверью». Он пальцем показал в сторону палаты А. «Она только что...» «Дракониха? Мэгги? Ещё вчера вы называли её львицей?» «Самая настоящая дракониха. Она перестала дышать огнём. Она мне улыбнулась. Впервые с того времени, как мы покинули Гарифакс. Улыбнулась. Четыре раза. Поневоле почувствуешь себя не в своей тарелке». «Ну что ж...» Джанет пожала плечами. «Приятно слышать». «Значит, вы признаете, что предвзято к ней относились?» «Да, признаю. Но должен сказать, что, по-моему, она тоже в какой-то степени относилась ко мне предвзято». «Я же и говорила Арчи, что она чудесная женщина. Помните?» «Да, помню. И это действительно так. Чудесно, просто чудесно». Маккинон с подозрением посмотрел на нее. «И как я должен это понимать?» «Она улыбнулась вам». Боцман бросил на нее холодный взгляд и вышел из палаты. Лейтенант Ульбрихт не спал, когда Макенон вернулся в капитанскую каюту. «Наносим официальные визиты, мистер Макенон, или очередная проблема?» «Расслабьтесь, лейтенант, звезд нет, сплошные облака. И снегопад, по-моему, усилился. Как вы себя чувствуете?» «Довольно сносно, по крайней мере, пока лежу. Я имею в виду в физическом плане». «А вот что касается здесь», — он постучал себя пальцем по лбу, — «то похвастаться не могу. Все время в голову лезут разные мысли, и я все время думаю и задаю себе самые разные вопросы. Наверное, спрашиваете себя, почему вы лежите здесь?» «Вот именно. Вы думаете, мы не задаем себе подобные вопросы? Лично я только этим и занимаюсь?» Правда, без особого успеха. Точнее говоря, вообще без какого-либо успеха. «Не думаю, что это хоть как-то поможет. Считайте это простым любопытством, если хотите. Но не могли бы вы мне рассказать, что же произошло с Сан-Андресом с того времени, как он покинул Галифакс? Конечно, если это не военная тайна». Макенон улыбнулся. «Тайны тут никакой нет. Кроме того, даже если бы она и была, и я вам ее рассказал, чтобы вы стали с нею делать?» «Логично. Действительно, что?» Маккинон вкратце рассказал о том, что произошло с судном после Новой Шотландии, и когда он закончил, Ульбрихт сказал. «Хорошо, а теперь посмотрим, умею ли я считать. Насколько я понял, на Сан-Андреесе присутствует семь групп людей. Но, ну, во-первых, ваша собственная команда. Затем те раненые, которым удалось спастись с погибшего эсминца. Потом идут оставшиеся в живых с русской подводной лодки, снятые из корвета, которые вы вынуждены были потопить. Затем в Мурманске вы взяли на борт нескольких раненых военнослужащих. Потом вы подобрали оставшихся в живых после гибели Аргуса, Эндовера, а также меня с Гельмутом. В итоге получается семь, правильно? Правильно. Мы можем исключить лиц с эсминца и сутонувшего корвета. Их присутствие на борту вашего судна можно приписать счастливой случайности и больше ничему. В равной степени мы можем забыть о капитане Уоррингтоне и его людях, а также о Гельмуте Винтермане и обо мне. Остаются члены вашей команды, уцелевшие из Саргаса, а также те, кого вы взяли в Мурманске. Более необычайное трио подозреваемых трудно себе вообразить. Я тоже так считаю, Боцман, но здесь мы имеем дело не с воображением, а с логикой. Искать нужно среди этой троицы. Возьмем, к примеру, раненых, которых вы взяли в Мурманске. Один из них вполне мог быть подкуплен. Знаю, это звучит абсурдно, но и сама война – сплошной абсурд, а в абсурдных обстоятельствах происходят самые невероятные вещи, и если и можно быть в чем-то полностью уверенным – «Так это в том, что мы не сможем разгадать эту загадку, если будем искать ответ в царстве здравого смысла. Сколько раненых вы взяли на борт в Мурманске?» 17 Вы случайно не знаете о характере их ранений?» Маккинон задумчиво посмотрел на лейтенанта. «Я имею об этом полное представление. Они все тяжелораненые?» тяжело тяжелораненными их не назовешь». Они, пожалуй, самые легкие больные на борту. Если бы было иначе, их бы здесь не было. Скорее, их можно назвать нездоровыми. Но они лежачие больные, неподвижные. Раненые, да. А они что, не все раненые? Только восемь человек. О, Господи, всего восемь? Вы хотите сказать, что девять человек не раненые? Это зависит от того, что вы понимаете под словом «раненый». Три человека отморозили себе различные части тела. Затем три человека с туберкулезом, и оставшиеся трое страдают от психических расстройств. Русские конвой лейтенант, понесли чудовищные потери. «Я понимаю, мистер Макенон, что у вас нет оснований любить наши подводные лодки и нашу авиацию». Боссман пожал плечами. «Мы тоже послали на Гамбург чуть ли не тысячу бомбардировщиков». Ульбрихт вздохнул. Думаю, сейчас не время рассуждать, кто прав, а кто виноват. Итак, у нас девять человек, которые ранеными на самом деле не являются, и все они ходячие. Если не считать обмороженных, они практически не могут передвигаться. Вряд ли вы видели когда-нибудь людей, которые были бы так забинтованы. Что касается остальных шестерых, то они могут передвигаться, как вы и я. Точнее, как я и значительно лучше вас. Итак, шесть человек ходячих. Я плохо разбираюсь в медицине, но мне хорошо известно, что довольно трудно определить, насколько серьезно человек болен туберкулезом, а психические расстройства очень легко симулировать. Один из этих троих может быть таким же здоровым человеком, как мы с вами, или же считать себя таковым. Если подумать, то все трое могут оказаться такими. Мне не нужно говорить вам, мистер Макенон, что есть люди, которые настолько устали от бессмысленности, чудовищности войны, что готовы прибегнуть к любым средствам, лишь бы избавиться от нее. Их обычно называют симулянтами, зачастую несправедливо. Просто они больше не в состоянии выносить все это. Во время Первой мировой войны значительная группа британских солдат страдала неизлечимой болезнью, которая гарантировала возвращение на родину. Называлась эта болезнь РСД – расстройство сердечной деятельности. Особо бесчувственные английские врачи называли ее по-другому – рвать со службы домой. «Да, я слышал об этом. Лейтенант, я по природе не любопытен, но можно мне задать вам вопрос личного характера?» «Конечно. Ваш английский намного лучше моего. Вы вообще говорите по-английски без иностранного акцента». У вас произношение, как у англичанина, точнее, как у англичанина, окончившего среднюю школу. Странно. Вовсе нет. Вы действительно ничего не упускаете из виду, мистер Макенон. Я и впрямь учился в английской средней школе. Моя мать англичанка, а отец долгие годы служил атташе в германском посольстве в Лондоне. Так-так-так, произнес Макенон, качая головой и улыбаясь. Но это уже чересчур. Действительно чересчур. Два потрясения за каких-то двадцать минут. Если бы вы мне объяснили, о чем говорите. О сестре Моррисон. Вы с ней два сапога пара. Я только что узнал, что она наполовину немка. О, Господи, вот это да! Сказать, что Ульбрихт ошарашен, было бы переуверечением, но он, несомненно, был поражен. Ну, конечно, у нее мать немка потрясающая. Должен сказать, боцман, это серьезный вопрос. «Ведь она моя медсестра. Военное время – международное осложнение, понимаете?» «Я ничего не знаю и ничего не понимаю. Вы просто оба выполняете свои обязанности. Кстати, она вскоре придет навестить вас». «Навестить меня? Мерзкого нацистского убийцу?» «Возможно, она сменила гнев на милость». «Конечно, под давлением». «Она сама это предложила и даже настаивала на этом». Ну, ясно, придет со шприцем. Вколет мне летальную дозу морфина или еще чего-нибудь в этом духе. Однако вернемся к нашим шестерым ходячим, но не раненым. Поле поисков расширяется, согласно со мной? Подкупленный психосимулянт или, что то же самое, больной туберкулезом. Как вам это нравится? Мне это вообще не нравится. Как вы думаете, сколько подкупленных типов шпионов-диверсантов среди тех, кого мы подобрали с Аргаса. Я понимаю, что это еще одна идиотская тема для размышления, но вы же сами сказали, что мы ищем несуразный ответ на несуразные вопросы. А если уж говорить о несуразных вопросах, вот вам еще один. Откуда мы можем знать, действительно ли Аргас подорвался на минах? Нам известно, что танкеры необычайно прочны и имеют много отсеков, а этот возвращался совершенно пустыми баками. Танкеры погибают с трудом, и даже перегруженные, торпедированные, они выживают. Мы даже не знаем, был ли Аргос торпедирован. Может быть, его захватили диверсанты, чтобы иметь возможность проникнуть на наше судно. Как вам это нравится? Как и вам очень не нравится. Но неужели вы серьезно предполагаете, что капитан Андрополус мог преднамеренно? Я ничего не предполагаю в отношении капитана Андрополуса. Он вообще может оказаться самым закоренелым негодяем из всех плавающих ныне на море. Но хотя я готов обдумать любое идиотское решение наших вопросов, мне все-таки трудно примириться с мыслью о том, что капитан способен пожертвовать своим судном, ради какой бы то ни была цели. А вот люди, для которых харгас ничего не значит, могут с легкостью пойти на это. Было бы также интересно узнать, не набирал ли Андрополус в Мурманске новых членов команды, каких-нибудь земляков, которым удалось спастись, когда их судно пошло ко дну. К сожалению, и Андрополус, и члены его команды говорят только по-гречески, и никто больше на борту моего корабля греческого не понимает. «Я немного говорю по-гречески, только чуть-чуть, в размере школьной программы». Английские средние школы уделяют значительное внимание греческому, но я почти все забыл. Впрочем, от этого все равно было бы мало толку, даже если бы выяснилось, что кто-то был набран в команду Аргоса в Мурманске. Они будут строить из себя обиженных и заявлять, что они вообще не понимают, о чем мы говорим. И что тогда? Ульбрихт ненадолго замолчал, а потом вдруг произнес. «Русские судоремонтники». «Что? Русские судоремонтники?» Те, что устраняли повреждения вашего корпуса и приводили в порядок ваш лазарет. Но особенно те, что чинили корпус. Ну и что с ними такого? Минутку. Ульбрихт вновь задумался. Я не знал, где и как на Сан-Андреасе искать подозрительные обстоятельства, но я абсолютно уверен в том, что начинать надо с членов вашей команды. Откуда вы это взяли, черт побери? Хотя меня уже ничто не может удивить». «Вы получили повреждение корпуса, когда сан андрес находился возле тонущего корвета, прежде чем вы потопили его артиллерийским огнем, правильно?» «Правильно. Как это произошло?» «Не знаю. Ни торпед, ни мин, ничего подобного. С одной стороны корвета был эсминец, который снимал его команду, а мы, по другую сторону, снимали тех, кто уцелел на тонущей русской подводной лодке. Внутри корвета раздалось несколько взрывов. В результате одного разнесло паровой котел, другие повредили пороховой погреб, разнесли пушки, а затем в трюме возник пожар. Примерно в это время мы и получили повреждение корпуса. Думаю, все произошло совсем иначе. Мне кажется, кто-то из членов вашей команды, из людей, которым вы доверяете, что-то взорвал в трюме, в балластном пространстве по левому борту. Этот неизвестный точно знал, какой мощности должен быть заряд, чтобы судно не пошло ко дну, но получило вполне серьезные повреждения и вынуждено было направиться в ближайший порт на ремонт, в нашем случае в Мурманск. Что же, в этом есть смысл. Так действительно могло произойти, но вы меня все равно не убедили. Когда вы стояли в Мурманске, кто-нибудь видел, каковы размеры и характер повреждений корпуса? Нет». «А кто-нибудь пытался посмотреть?» «Да, мистер Кеннет и я». «Но, как ни странно, вам это не удалось. Не удалось, потому что вам не разрешили это сделать». «Так все и было. Откуда вы узнали?» «Поврежденную часть корпуса, подлежащую ремонту, спрятали под брезентом, так?» «Так», — ответил Макинон мрачнее. «Вам дали какие-нибудь объяснения?» «Чтобы укрыть от ветра и снега». «Они что, могли повлиять на повреждения?» «Очень незначительно. Вы просили разрешение поднять брезент и посмотреть, что за повреждения?» «Да, просили. Нам не дали этого сделать. Сказали, что это слишком опасно и только будет мешать работе судоремонтников. Мы не стали спорить, так как считали, что это неважно». Причин думать иначе у нас не было. Если вы имели дело с русскими, то должны знать, как они бывают упрямы, когда дело касается самых незначительных вещей. Кроме того, они оказывали нам любезности, у нас не было оснований для подозрений. но ладно, ладно, лейтенант, нечего мне доказывать, что дважды два четыре. Для того, чтобы понять, что пробоина в корпусе возникла в результате взрыва изнутри, не надо быть инженером или металлургом. А вам не показалось странным, что второе повреждение корпуса произошло в том же самом балластном отсеке? До данного момента не казалось. Наши любезные, заметьте наши, а не ваши союзники, почти наверняка оставили там заряд с достаточно длинным бигфордовым шнуром. Вы правы, лейтенант. И нам остается только выяснить, кто из членов вашей команды разбирается во взрывчатке. «Вам известен такой человек, мистер Макенон?» «Да». «Что?» — Ульбрихт приподнялся на локте. «Кто же это?» Макенон уставился в потолок и ответил. «Я!» «Да...» — Ульбрихт вновь опустился на койку. «Это, конечно, нам поможет. Сильно поможет».